Кина вздрогнула. Пуля ушла мимо. Хочешь сказать, что за нами следили когда? Похоже, Агна рассмеялась, но слегка прозавидела. Грязные извращенцы. Минуту погодя Кина добавила. Но необходимо доложить, рассказать Маку. Безусловно, они того и ждут. В конце концов, агент обязан рапортовать, что покойник надёжно закопан, а уйти удалось как по маслу. Скоро свернём по завтракайте. И позабовим приятелей с рилическим телефонного звонка. Никакой беды в этом нет. Надо только держаться просто и беззаботно. Кина кивнула, крепко стиснула рукоять, быстро один за другим расстреляла оставшиеся патроны. Пули то колетили жестенку, то шлёпали мимо. Снайперской меткости не наблюдалось. Нам обоим не суждено было прославиться, не задувая выстрелами свечи на расстоянии 10 шагов. не стряхивая пепел с сигаретой тем же образом, на том же расстоянии. Отобрав и перезарядив пистолет, я взял Тину за плечи, поцеловал. «Давай продолжим представление. Извращенцы честно заплатили за вход». «Старые, вонючие козлы», — сказала Тина. «Но если пришли в цирк, пусть любуются». Она внезапно рванулась, подставила ногу, толкнула. И я обнаружил, что падаю. И приземлиюсь прямо на задницу, едва не ломая при этом крестец. Какого? Что за бяка? закричала Тина со смехом. Вчера был таким решительным и храбрым, набросился неожиданно, когда женщина пришла в платье и не могла ответить. А ну, вколотим не в теме, что обещал. Её нога дёрнулась, я попытался перехватить, но движение оказалось обманным. Последовало что-то вроде быстрой синкопы. Удар по душевой позаду настиг меня, вставшего почти на четвереньки, и послал вперёд лицом на землю. Тина ринулась вдоль русла, заливаясь хохотом. Я поднялся и бросился следом. Она была в лучшей форме, однако ноги у меня длиннее, и к бедному кислородом в воздуху привычка давнее. Тина пыталась увернуться, скорбкаться наверх, на берега поднимались черечур круто. Я ухватил противника за лодыжку и потянул к себе, вызвав тем самым небольшую пыльную лавину. Тина вскочила и ударила ребром ладони по шее. Прекрасный парализующий удар. Только я вспомнил соответствующий блок. Тина отпрыгнула назад. Черепаха, выдохнула она. 100 дней подержу. Вот это ты не помнишь. И мы продолжили добрые старые упражнения в рукопашном бое и чиле навредительстве. на половину в серьёз, ослабляя удар лишь настолько, чтобы не изувечить, если другой зазевается. Она был оправорно и хорошо тренирована. Некоторых приёмов я вообще никогда не видал. Наконец, мне достался рубящий удар по переносице, выбивший слезу. Однако и не достаточно быстрый. Я ухватил Тину, скрутил, повалил и прижал к земле. Мы задыхались оба. В разреженном воздухе высокого пустынного плато я держал её, пока до она не прекратила прыгать. Потом начал целовать основательно, и не торопясь, а когда перевёл дух, кинула лежела и смеялась. "Ну?" проворковала она. "Как ты, возвращенцы, заплативший за билет? Иди к дьяволу, нимфаманка!" ухмыльнулся я. "Бревно!" хихикнула Тина. Старая, толстая и неуклюжая. Хм, ходячая капуста. Помоги подняться, тюфяк. Я встал, протянул руку, ожидая подвоха, и удержался, когда Тина дёрнула. Использовал её собственный рывок, перевернул и крепко шлёпнул по пыльному заду джинсов. Угомонись, цветочек старости. Она засмеялась. Мы привели себя в порядок, застегнулись, заправились, отряхнули друг друга и вернулись в ней с парусом. Словно удавшись рукав школьник, я был странно счастлив. Долгие годы я вёл себе по мальчиком. Оценки получал отличные, славился примерным поведением, и вдруг всё полетело к чертям. Пускай летит с образцовым гражданином покончено. Я снова стал самим собой. Глава 17. У входа в ресторан Я запарковал Chevrolet рядом с маленьким голубым седаном, который легко было признать по техасскому номеру, английскому происхождению и, разумеется, плакатику на заднем стекле. Морис, не так давно повстречавшийся на дороге, где-то я читал, что англичане теперь втискивают в моторы Морисов не 27, а целых 38 лошадиных сил. Но до конечной бомбы машине всё ж далековато. Трогая с места, вы не сожжёте покрышки безумным вращением колёс. Не опасайтесь. Я заглянул внутрь и увидел встроенный в эту никчемную детскую коляску дорогой воздушный кондиционер прямо возле приборной доски. Техас, чёрт возьми! Моррис! — кивнул я, откидывая дверь фургона. Помнишь тот, который мы украли в Лондоне? Всё время приходилось доставать знаменитый нож. "И кабрятся в топливном насосе?" "Помню", ответила Тина. "У тебя были впечатляющие золотые руки". Старался произвести впечатление. Я указал на телефонную будку неподалёку. "Пойди, позвони. Здесь тебе альбому видать. Я подожду в ресторане". "Да им нужен?" "Да. Возьми ещё несколько". Или Мак переводит расходы на себя? Я склабился. "Милое занятие. Операция в мирное время" Словно было бы в Германии снять трубочку и спросить босса, что чёрт побери делать, а где он сейчас обитает, в той же самой Вашингтонской дыре на 20-й стрит. Вопросы ничего не значили. Я просто болтал, направляясь к ресторану, изображая беззаботный радостный вид. Но Тина внимательно посмотрела и поколебалась, прежде чем ответила с несколько смущённым видом: "Извини, ты же знаешь, я не имею права говорить об этом". Ты же ты долго оставался в стране. Немного напоминало удар по зубам. Впрочем, обижаться не следовало. Выпускникл замечательного колледжа, ректором которого состоял Мак, наверняка насчитывалось немало. Нельзя же было в самом деле сплетничать с каждым о последних событиях в Альмаматер. Да, конечно, крошка. Она взяла меня за руку и быстро сказала: "Я спрошу его. А твоему статусу. Я пожал плечами. Оставь. Ты стреляешь, я храню. Подсобный рабочий. Не валяй дурака. Закажи мне гамбургер и кока-колу. Непременно кока-колу. Следует пить фирменные напитки штата, а? Да, ответил я. Си-си. Так точно. Эрик. Ага. Дина выглядела огорчённой. Прости, но и ты бы не сказал на моём месте. Ними и на то разрешение, ведь правда. Я ухмыльнулся. Беги звонить и не беспокойся о боевом духе войск. У двери я отступил, пропуская выходившую молодую пару: тощего юнца в спортивной куртке и кепке, полагавшихся некогда лишь игрокам в гольф, и огромную девицу в туфлях без каблуков, твидовой юбке и свитере из кашемировой шерсти. Отказыватся от каблуков, ей чёрт возьми приходилось на шпильках. Она бы стукалась головой о каждую притолоку в точности, как ваш покурный слуга. Девица ответила на вежливость ласковой улыбкой, обнажая большие, белые и чрезвычайно ровные зубы. Со второго взгляда она казалась довольно привлекательной, пышущей здоровьем, длинноногая и явно как будто напоминала Я задержался посмотреть, как она устраивалась в маленьком синем морисе, грациозно размещаясь на ограниченном пространстве. Юнит усусился за руль и оба укотили с гордым состинчивым видом людей, обладателей непривзойденной, неповторимой машины. Уже войдя в ресторан, я понял, кого напомнила девушка мою собственную жену. В своё время быт выглядела молодой, привлекательной, пышущей здоровьем, благовоспитанной, вроде этой техасской каланчи в юбке. Вероятно, так она выглядела и до сих пор. Трудно сказать с уверенностью, если прожил с женщиной полтора десятка лет. Однако я не собирался обстоятельно размышлять о внешности жены. Я выбрал на журнальной полке возле входа местную газету «Санта-Фе» и двинулся вглубь ресторана. В хромированном, отделанном пластиком зале Свое нирными панелями, уюта и местного колорита было не меньше, чем в любой придорожной бензоколонке. Официантки блистали длинными псевдоиспанскими платьями и немного походили на барбару Хереру, видимо, ностальгинь воспоминаний. В углу высился большой джукбокс, полагаю, в полном соответствии с демократическим подходом к делу, чтобы две дюжины едаков алчущих мира и спокойствия не могли ущеmlять одного дегенерата с лишней монеткой в кармане и неутомимой жаждой грохота в голове. Массивный субъект в цветастой рубашке, ковбойских ботинках и тугих джинсах, еле прикрывавший хогузок, скармливал автомату какую-то мелочь. Когда я приблизился к столику, грянуло несколько зловещих звуков, и придушенный посторонний мужской голос принялся петь о чём-то слетевшем с небес. У чего-то был один большой рог и один большой глаз. Я уселся, развернул газету и увидел, что выпуск вчерашний. Этого следовало ожидать. В Санта-Фе выходит только вечерняя газета, и свежий номер не заберется в такую даль до самого ужина, а то и позже. Со странным чувством глядел я на газету, ибо такую же в точности поднял накануне с крыльца и бросил в прихожей. Мы уезжали к Доровым вчера вечером, когда ещё ничего не приключилось. Казалось, миновало достаточно времени, чтобы напечатать многотомную историю крайнезийской эры, но даже новая газета не успела появиться на свет. Я огляделся, подплыла официантка, водрузила на столик стакан сельтерской имениу и исчезла, прежде чем я ухватил её и сделал заказ. Жукбокс Резервулся на части. Одноглазая, одногубая тварь, слетевшая с небес, оказалась, разумеется, богровым людоедом. Посетители, расположившиеся вокруг, выглядели странно. Каждый был мирным человеком. Я ощутил в себе упавшей с неба тварью нож в кармане, пистолет за поясом и пыль потайной могилы на башмаках. Вошла Тина, повела глазами и направилась ко мне. Худощавая, потемне, ловкая, ещё один хищник среди ленивых домашних животных. Взгляд, походка, осанка так вопиюще выдавали тину, что чудилось любой должену ставиться на неё с изумлением и ужасом. И она приблизилась, женщина, к которой не рекомендовалось относиться с невинным детским доверием, ни к ней, ни ко мне. хорошо было бы самому подтолковать с маком, выяснить положение. Я не думал, что Тина способна обмануть. Я был уверен в этом. Если работа потребует, она сложит не моргнув глазом и выбросит меня где-нибудь на обочине. Я сделал бы то же самое. Точно так же при случае поступал с другими. Строить иллюзии не приходилось. Тина села напротив, скривилась, закрыла уши ладонями. Это же противозаконно, издеваться над неповинными людьми. Я скалился. Ты что ли неповинный человек? Она соструила гримасу, а я продолжал. Впрочем, полагалось бы за ту же плату иметь возможность купить пять минут тишины. Дозвонилась до Мака. Да, скверно, что нас обнаружили. Он говорит, только сумасшедший мог не изменить маршрута, о котором проболтался. Правда? В следующий раз пускай поразмыслит сам и заранее телеграфирует мне, куда направляться. Она пожала плечами. Сделанного не воротишь. Он позаботится о положении в Санта-Фе. Амаса Даррелла будут стеречь круглые сутки, покуда не установят и не устранят преемника Эреры. В нынешних обстоятельствах Мак, тем не менее, признал твой план наилучшим. Спокойно поедем дальше, не глядя по сторонам, но стараясь опознать преследователей, чтобы можно было сорвать, когда созреют. Служим наживкой? Ага. Именно, любовь моя. Что касается тебя, Мак интересувался. Не вернёшься ли ты совсем? Если да, он расскажет тебе всё при встрече. И встреча скоро. Если нет, чем меньше ты узнаешь, тем лучше. Понимаю. Она смотрела на меня поверх стола. Но сначала нужно принять решение. Это справедливо, не правда ли? Мог говорит, для тебя сыщется место, но понятно, придётся пройти переподготовку, и для начала довольствоваться должностью пониже той, что была у тебя во время войны. В конце концов существует множество людей, не прекращавших работать. А пока не обижайся. Когда я рассказываю тебе только самое существенное, необходимое для операции. Так будет проще для всех, и для тебя тоже, если захочешь вернуться к мирному, растительному прозябанию. Разумеется, И если мирное растительное прозебание примет меня назад, Кина улыбнулась: "Не сомневайся, оно тебе примет, милый, только яви смирение и раскаянье. Ведь это старая история, забытая связь ещё военных времён, вспыхивает снова, погаснет и оставляет лишь пепел разочарований и сожалений. Она поймёт и втайне будет ценить мужа ещё больше, узнав, что другая женщина сочла его привлекательным". Хоть и никогда не сознается в этом. Не думай, что бы тебе прогнали, если вернёшься проси о прощении. Выходит, решать нужно тебе самому. Я поматал головой. Не совсем так. Почему? Ну, вокруг шатаются люди, которые не слишком нас любят, понимаешь? За смерть полагается платить. Если не ошибаюсь, когда-то для нас было законом оплачивать подобные счета при любой возможности. Вряд ли эти люди более снисходительны. А мы к тому же служим наживкой. Нас можно выдать на съедение. Давай не обсуждать мое будущее, пока не уверимся в том, что оно есть.